Глава 145. Никогда не играй против казино. «Вот это да!» — вопит Хатсон, обняв меня так крепко, что я едва могу дышать. «Мы сделали это! Ура!» — я тоже обеими руками за то, чтобы радоваться тому, что мы не погибли от рук великанов. Но сейчас передо мной стоит более важная проблема. «Убери с меня это! Убери! Убери!» Я вытираю лицо рукавом черной тюремной робы и начинаю дергать переднюю молнию. Пусть я и крута, но мне совсем не хочется, чтобы меня покрывали великанья кровь и кусочки плоти. А значит, я должна избавиться от этой одежды. «Ничего страшного», — успокаивает меня Хадсон, пытаясь кое-как вытереть все это рукавами своей робы. По понятным причинам он, в отличие от меня, не имеет ничего против крови. даже когда он не пьет, а вытирает ее. Вокруг нас продолжается светопреставление. Зажигаются огни, с потолка сыплются конфетти, зрители на трибунах пытаются выбежать на арену, чтобы пообщаться с нами. Но я не желаю общаться с этими мерзкими людьми и совершенно точно не желаю праздновать чью-то смерть. Да, они бы убили Хадсона и меня, не раздумывая. Но это не значит, что мне не жаль, что все кончилось вот так. Будь мир совершенным, мы вчетвером вышли бы из этого зала живыми. Но с другой стороны, в совершенном мире мы бы вообще не оказались на этой арене, и тут не было бы толп зрителей, желающих посмотреть, как будут убивать им подобных. «Убери с меня это!» — повторяю я Хадсону, но он только прижимает меня к себе — И бормочет мне на ухо какие-то утешительные слова, гладя по волосам. Обещаю, что мы очистим тебя, как только сможем, говорит он. Но у меня нет другой одежды и... Вот, слышится голос Реми. Он подошел к нам сзади и держит в руке мокрое полотенце. Вытрясим. Хатсон бросает на него благодарный взгляд, а я радостно верещу и потому не говорю ничего. Я хочу взять полотенце, но Хатсон опережает меня и начинает вытирать, пока Реми, Вендер и Флинт, которые все так же держат на плече Колдер, ведут нас прочь. К счастью, Хатсону быстро удается стереть с меня кровь и мозги. Это далеко от идеала, но теперь мои волосы, лицо и руки более или менее чисты. И я не чувствую на своей робе ничего липкого. Так что придется удовольствоваться тем, что есть. Я засовываю образ меня, покрытой кровью, в самый далёкий угол моего сознания второй раз за этот год, зная, что никогда не извлеку его оттуда. «Нам надо идти», — говорит Реми и выводит нас из бального зала через одну из боковых дверей, рядом с которой не толпятся зрители. Флинт и Вендер идут сзади. «Куда мы идём?» — спрашивает Флинт, но Реми не отвечает. Когда мы выходим из зала и оказываемся в одном из коридоров, я понимаю, почему он молчал. Харон пытается ускользнуть. Вот гад. «Я знаю, что сейчас уже поздно, и тебе пора, баиньки», говорит Реми, когда мы догоняем его. «Но нам надо закончить кое-какие дела». Харон поворачивается, и в глазах его я вижу досаду. «Должен сказать, что это было неожиданно». как и то, что ты сбросил нас на ринг, где нас поджидали двое великанов, жаждущих крови, — парирую я. Но, думаю, нам всем нужно уметь приспосабливаться. Он окидывает меня взглядом с головы до ног. Похоже, ты не так проста, как кажешься на первый взгляд. Судя по отвращению, написанному на его лице, это ему не по вкусу. Уговор есть уговор, — говорит ему Реми. «Да, я знаю, что уговор есть уговор», — он передразнивает выговор Рими. «Я просто шел в кабинет, чтобы заняться приготовлениями». «Какими такими приготовлениями?» — раскатистым басом спрашивает Вендер. «Наши победили, и бой был честным. Ты должен нас отпустить». «Я никому ничего не должен», — огрызается Харон. Это я здесь главная, а не ты. Это я решаю, кто выйдет из тюрьмы. В этом-то и фишка, да? Говорю я, сложив руки на груди. Никто никогда не выходит отсюда, не так ли? Ты заставляешь их проходить через каземат, потому что это делает их покорными. Затем, когда до них наконец доходит, что никому здесь не светит искупить свои грехи, им приходится разживаться деньгами, чтобы выкупить свою свободу. Что, на мой взгляд, дурно пахнет, но что поделаешь? Ведь это твоя тюрьма. Я небрежно машу руками, словно говоря, что это пустяки. Что вся эта ситуация и то, что он эксплуатирует заключенных, за которых отвечает, — это совсем не гнусно. Что это не одна из самых отвратительных вещей, которые мне доводилось видеть или о которых доводилось слышать. А затем, когда они отдают тебе свои деньги — Ты принуждаешь их сразиться с великанами, которых они не могут победить, и которые убивают их. И при этом продолжаешь брать деньги у Сайруса, и один бог знает, у кого еще, чтобы держать в тюрьме людей, которым здесь вообще нечего делать. «К чему ты клонишь?» — рычит он. «К тому, что ты можешь заявлять, будто твое слово нерушимо, но на самом деле твое слово не стоит ни гроша». «Это неправда!» — говорит он, И на секунду мне кажется, что сейчас он бросится на пол, прямо посреди этого коридора, и начнет в ярости кричать и сучить ногами. Он и правда топает ногами. Мое слово нерушимо! Оно всегда было свято! Потому что ты так говоришь, не унимаюсь я. Я понимаю, что мне следовало бы заткнуться, понимая, что скорее всего от этого все станет хуже. Но я слишком зла из-за того, что моя судьба и судьба моих друзей находится в руках этого маленького сопляка без совести и чести. Потому что это правда, вопит он. Тогда выполни уговор, говорит Хатсон. Харон не хочет этого делать. У него на лице написано, что он собирался оставить нас здесь, где сможет и дальше мучить в отместку за то, что мы сорвали его тщательно продуманный план. Потому что если он позволит нам выйти на свободу, то ему придется иметь дело с Сайрусом, и кто знает, с кем еще. Ты же понимаешь, что если ты оставишь нас здесь, мы не станем молчать, добавляет Флинт. Я расскажу всем в гексагоне, что мы узнали. И что ты сделаешь? Пошлешь своих вендиго, чтобы они разорвали на куски крон принца драконов, за то, что он рассказывает всем, что твои правила это туфта? Что ж. «Желаю удачи!» Харон смотрит нам в глаза, и на его челюсти ходят желваки. «Хорошо, я выведу вас отсюда. Дайте мне связаться с моими охранниками и сообщить им, что мы идем. После этого мы выйдем». «Наконец-то!» «Меня охватывает облегчение. Я все еще зла и буду злиться долго, но я готова убраться отсюда, готова добыть корону, и покончить с Сайрусом раз и навсегда. Меня подгоняют мысли о нем и о неизбежной войне. Но до этого нам надо сделать еще кое-что. «Прежде чем мы уйдем, ты должен снять с нас эти браслеты», — говорю я Харону, вытянув руку. Я уже чувствую радость, заполняющую ту пустоту, которая образовалась во мне, когда меня лишили моей магической силы. Я знала, что мне её недостает, знала, что утратила важную часть себя. Но пока я не позволяла себе думать, что обрету ее вновь, мне было невдомёк, насколько мне не хватает моей горгульи. Да, несколько месяцев назад мне было от этого не по себе. Но с тех пор я привыкла и к тому, что я умею летать, и к тому, что мне доступна магия стихий, и к тому, что я могу направлять магическую силу. Мне не терпится снова ощутить мои крылья, и я никогда больше не стану жаловаться, что от них у меня болит спина». Харонха хочет во все горло. «Прости, мне очень жаль», — отвечает он тоном, который ясно говорит, что ему совсем не жаль. «Насчёт этого уговора не было». «Мы договорились о том, что ты вернешь нам нашу свободу», — восклицает Флинт. «Да?» И «Я освобожу вас из тюрьмы!» На лице Харона играет порочная улыбка. «А остальное не мои проблемы!» «Это же ты надел на нас эти браслеты!» Говорит Хадсон. «Нет, это сделал один из наших сотрудников, ведающих приемом заключенных. Я не вмешиваюсь в эту сторону тюремного распорядка, так что повторяю, мне жаль. Итак, уговор включал пятерых, так что пошли». Нет, говорю я. Уговор включал шестерых. Я оглядываюсь и быстро считаю нас на тот случай, если у меня начался бред. Флинт, Колдер, Реми, Вендер, Хатсон и я. Да, сомнений быть не может, нас шестеро. Уговор был на пятерых. Харон щурит глаза. Если тебе это не нравится, спроси у своего приятеля ведьмака. Это он вел переговоры. Реми? Спрашиваю я, повернувшись к нему. В чем дело? Почему он считает, что нас только пятеро? спрашивает Вендер. Ну, если вы обманули меня. Ты выйдешь отсюда, перебивает его Реми. Вы все выйдете отсюда. А я останусь.